54. Степанов. Заказанную еду принесли на удивление быстро, и Джем оживленно потер ладони. Текс выглядит очень аппетитно. Янка, может, тебе вина бокал взять? Я бы и сам выпил, но мне рулить еще!» Степанов поддержал. Янка, давай возьмём бутылочку каберне на двоих. Мне очень не помешало бы сейчас. Янка согласилась, и Степанов подозвал официанта. Вскоре на столе уже красовалась бутылка Качинского, и Степанов налил красное вино в бокалы. Один подал Янке, а из второго сделал внушительный глоток и зажмурился от удовольствия. Вино ему понравилось. Джем с с завистью посмотрел на него и спросил: "Капитан, мы точно не можем до утра подождать с отъездом? А то посидели бы от души, вина попили, морским воздухом подышали. Может, и девочку тебе нашли? Вон их сколько тут ходят. А то не по-человечески как-то получается, только приехали и сразу уезжать. А я к тому же целый день в камере парился?" Степанов задумчиво ответил: Честно сказать, я и сам точно не знаю. Давай так, я позвоню и доложу руководству. Пусть они там сами все решают. Как скажут, так и сделаем. Если выяснится, что срочности нет, то останемся и будем пьянствовать. Джем с энтузиазмом поддержал его. Будем надеяться, что там без нас обойдутся, а то пилить еще тысячу километров мне сейчас вообще неохота. Солнце быстро опускалось к морю, знойный день сменялся прохладным вечером. Тени становились длиннее, а воздух наполнялся новыми ароматами. Степанов пил вино и пытался рассортировать мысли. Пасьянс складывался занимательный, но пока было непонятно, как все это представить начальству. Алкоголь помог Степанову расслабиться. Нервное напряжение последних суток постепенно отпускало. Он почти благодушествовал. Джем подмигнул ему. Скажи, классно здесь, капитан. Мне вообще крем очень нравится. Здесь есть какая-то своя романтика. Степанов поднял свой бокал на уровень глаз и посмотрел через него на Джема. Знаешь, старик, Я готов с тобой согласиться, если бы не повод, который на всех здесь собрал. Я все таки не на отдыхе, а занимаюсь расследованием. Одно другому не мешает, махнул рукой Джем. А иначе ты и не увидел бы такой великолепный закат, Янка сказала. А еще великолепнее рассвет на Карадаге. Если нам не уезжать, то можно было бы туда поехать. А карадагский змей нас не сожрет там, засмеялся Джем. Янка со смешливым удивлением посмотрела на него. Прозмея это, где ты услышал? Это не очень известная легенда. Когда вино было допито, Степанов поднялся из-за стола. Друзья, мне надо идти звонить. Вы будете здесь меня ждать? Джем помотал головой. Не, мы по набережной погуляем, к морю спустимся. Мне хочется по воде походить. Степанов улыбнулся. Смотри, за Христа примут. Он положил на стол две купюры и добавил: "Вот моя доля за ужин". Джем двумя пальцами подвинул купюры назад. Ступай с Богом, капитан. Я рассчитаюсь! Мне выделили командировочные, так что не беспокойся. Степанов не стал спорить, забрал деньги и вышел из ресторана. На улицах заметно прибавилось народу. Со всех сторон людские ручейки тянулись в сторону набережной. Степанов и сам бы с удовольствием прогулялся вдоль моря, но надо было заниматься делами. Янко объяснил ему, где находится почтамт, и Степанов быстрым шагом пошел вверх по улице. Телефон Шклярского не отвечал. Степанов выждал 17 гудков. Но трубку так никто и не снял. Это настораживало, потому что в любом случае в доме должна быть прислуга. Хорошее настроение как ветром сдуло. Степана выждал еще пять минут, после чего снова набрал номер. Но результат был такой же. Он просто слушал гудки в пустоте. Почему-то появилось странное чувство потери, но он уже понял: можно никуда не спешить. Все произошло. Степана вышел на улицу и присел на обшарпанную скамейку, размышляя, что теперь делать. Со своим начальством разговаривать не хотелось. Слишком многое пришлось бы объяснять. Со Светлицким прямой связи не было, только через офис, а это показалось сейчас крайне неудобным и долгим делом. Да и смысл искать его он не видел. Если со Шклярским что-то случилось, то Светлицкий тут уже не поможет. Решение пришло само собой. Степанов вернулся на переговорный пункт и набрал домашний номер Васи Задорожного. Тот ответил после первого же как будто держал трубку радиотелефона в руках. "О, Степанов, почему я не удивлен?» Опять что-то случилось? Степанов постарался быть кратким. Вася, я звоню генералу Шклярскому, но никто не отвечает. Но это подозрительно. У него там целый дом прислуги, да и сам он у телефона постоянно. Вася с заметил. Да может авария какая-то на линии? А ты тут волну поднимаешь. Степанов возразил. Нет, тут в Феодосий еще один клиент. Все точно так же, как в Епифане. И почерк тот же, и орудие, поэтому все серьезно». Вася спросил. «А Ашкелярский здесь причём? Это и его люди, и в Епифании, и в Феодосии. Но давай не по телефону. Я вернусь, расскажу, что знаю. Хорошо, неохотно согласился Вася, хотя Степанов чувствовал, что у него масса вопросов. «А от меня что сейчас нужно? Пошли кого-нибудь к Шклярскому, пусть разведают обстановку. Да хоть местом участкового подключи. Вася проворчал. Слушай, Степанов, от тебя покоя нет никакого. Я думал хоть сегодня вечер провести перед телевизором. Степанов усмехнулся а сидел с телефоном в руках. Вася согласился. Да вас таких тут, знаешь, сколько? Как только вечер наступает, у половины Москвы ко мне дела появляются. Как сговариваются, что ли? Ладно, Степанов, не переживай, я разберусь. Ты когда домой? Степанов прикинул. Наверное, утром уже теперь, посмотрим. Вот и позвони мне утром, я тебе все новости как раз и расскажу. Степанов повесил трубку, вышел на улицу и направился к набережной. Сумерки сгущались, и у него появилось опасение, что в темноте он не найдет Джеммы и Янку.